Глава 16 Мисс, а не миссис Байерт, не обманула. В участке Маклина ждала пачка свежих оттисков. Инспектор унес снимки в следственный кабинет, к вечеру опустевший и тихий. Со стены на Маклину уставилась мертвая девушка. Ее безмолвный отчаянный вопль, растянутый на 60 лет, казалось, обвинял полицию в том, что убийца так и не найден. Инспектор посмотрел на нее, потом на снимки. Почти чисто белые. Тончайшие черные линии обозначали края половиц и обводили редкие сучки на дереве. В свете люминесцентных ламп бледно-серые тени вьющегося узора различались с трудом, но присутствовали на всех фотографиях. Маклин отыскал маркер с тонким кончиком и попытался обвести узор на первом фото. Сначала завитки различались с трудом, но с каждым новым фото повторяющийся орнамент становился ясней. Инспектор отодвинул столы к стенам, расчистил место на полу и полчаса раскладывал фотографии в круг. Уложив на место последний фрагмент головоломки, он осмотрел результат. Как раз в эту минуту на заходящее солнце набежало облако и в комнате вдруг похолодало. Маклин стоял в центре круга образованного шестью витыми канатами. В шести точках, равномерно расположенных по окружности, орнамент сплетался в сложные узлы. Невероятные, по-змеинному извивающиеся узоры. Чудилось, что круг сжимается, что грудь стягивает тугая повязка. Свет померк, незменный городской шум за окнами отдалился. Инспектор слышал свое дыхание и медленное, ритмичное биение сердца. Он хотел переступить с ноги на ногу, но ступни как будто прилипли к полу. Маклин с трудом повернул голову. Его охватила паника, первобытный страх. Оживший орнамент зашевелился. Внезапно дверь открылась, несколько фотографий сдвинулись из круга. Снова засиял свет. Тяжесть в груди исчезла. Голова стала легкой. Откуда-то донесся протяжный гневный вопль, эхом прозвучавший в ночи. Невидимые узы исчезли, и Маклин, потеряв равновесие, шатнулся вперед. В комнату вошла суперинтендант Макентайр. «Что это было?» Она склонила голову, ловя несуществующее эхо. Маклин не ответил. Он был занят. Переводил дух. «Что с вами, Тони? Выглядите так, словно увидели привидение». Он присел на корточке, подтянул к себе снимки уставившись на сплетенные узлы орнамента. Сейчас на бумаге были просто редкие сплетенные линии, оставленные зеленым маркером, но Маклину зябко было глядеть на них. «Все в порядке, я слишком резко выпрямился», — соврал он и почти поверил сам себе. «А чем вы вообще здесь занимались?» Маклин рассказал о фотографиях и о замеченном на полу узоре, который навел его на потайные ниши. О странной галлюцинации он промолчал. Не верилось, что суперинтендант отнесется к этому с пониманием, да и воспоминания уже начинало бледнеть, оставив после себя смутную тревогу. «Дайте-ка посмотреть». Макентайр забрала у него фотографии, перелистала, задерживаясь на снимках с отмеченными точками. «Они вам ничего не напоминают?» «Вряд ли». Я подумал, это может быть оберег. «Что?» Ну, знаете, оберег, защитный круг, заклинание пятиконечная звезда, свечи, чтобы удержать внутри вызванного демона. Я знаю, что такое защитный круг, но не совсем представляю себе, как нам арестовать демонов. Главная проблема заключается в том, что они существуют только в воображении бульварных писак и фанатов. Разумеется, мам. У нас достаточно сложностей и без вмешательства сверхъестественного. Однако то, что демонов не существует, не означает, что вера в них не может заставить человека пойти на убийство. Да, верно. К сожалению, дело не станет проще, если придется выяснять, какая именно форма безумия его породила. Маклин потер глаза и лицо, тщетно пытаясь отогнать усталость. Ну, если вас интересуют магические круги и поклонения демонам, обратитесь к мадам Роуз Слит Уок э к кому?» «Поверьте мне, немногие знают об оккультизме больше мадам Роуз». Потом у начальницы Маклин никак не мог сообразить, смеется ли она над ним или нет. Если это насмешка, надо зарубить себе на носу и никогда не играть суперинтендантом в покер. Да и если она всерьез, тоже не стоит. Тогда я, наверное, к ней загляну. Мне не помешает узнать будущее. «Загляните, Тони, но это не срочно». Макентайр собрала снимки в пачку и решительно отложила на стол. «Я пришла не демонов обсуждать. Во всяком случае, не этого рода. Чарльз прожужжал мне все уши насчет дела Смайта. Вы санкционировали запрос констебля Макбрайда в миграционную службу?» Собственно, Маклин не давал разрешения, но подставлять парня за проявленную инициативу не собирался. «Да?» я счел важным установить мотивы и, возможно, пообщаться с кем-то из людей, интернированных вместе с Джонатаном окола Результаты вскрытия вызвали несколько сложных вопросов. Именно поэтому вам следовало прислушаться к требованиям старшего инспектора и оставить дело в покое. Нам известно, что процедура репатриации Джонатана Около длилась два года. Никому не нравится сидеть за решеткой, особенно если человек считает, что ни в чем не повинен. Смайт часто посещал лагерь нелегальных мигрантов, его там знали. Около сбежал, выследил человека, которого считал ответственным за свои мучения, и в приступе ярости убил его. Конец истории. Однако он бежал не один. Что если подобные идеи появятся и у других? Что будет с другими членами иммиграционной комиссии? Остальных беглецов уже поймали и возвратили в лагерь. Двоих репатриировали. Джонатан О'Кола был психом-одиночкой. Возможно, с ума его свели мы, но не в этом дело. Прямых указаний на участие в убийстве других лиц не имеется. У меня нет лишних людей, и, откровенно говоря, я считаю продолжение расследования пустой тратой времени. Но... Успокойтесь, Тони. Макентерра взглянула на часы. «Кстати, почему вы не в пабе?» Чарльз нечасто раскошеливается на угощение. «Главный инспектор Дагвит забыл уведомить меня о приглашении», пояснил Маклин, сознавая, что в его словах прорвалась мелочная обида. «Да не валяйте вы, дурака! Констебль Макбрайт и сержант Ларт уже там, а они даже в деле не участвовали. Вся дневная смена дружно отправилась в паб. Что подумают о вас подчиненные?» если вы запретесь здесь со своими странными фотографиями? Что вы считаете их недостойными своего общества с тех пор, как получили чины инспектора?» Маклин понял, что был неправ. «Простите, наверное, я принял это дело слишком близко к сердцу. Не люблю неподобранных концов». «На вы и детектив-инспектор, Тони. Но не больше 12 часов в сутки, по крайней мере, на моем участке». Теперь отправляйтесь в пап или идите домой, мне все равно. А про Барна Бесмайта и Джонатана Укола забудьте. Заключением по делу займемся завтра. пап походил на шумный съезд сотрудников полиции. Маклин пожалел штатских, оказавшихся здесь. Впрочем, он не заметил ни одного лица, незнакомого по участку. Веселье успело разгореться. Компания, распавшись на маленькие группки, заняла все свободные столики. По их расположению можно было запросто вычислить друзей и союзников, и еще проще — врагов и противников. Увидев дагвида у стойки, Маклин замялся в нерешительности. Он не мог допустить, чтобы старший инспектор отказал ему в угощении, но и принимать выпивку от этого человека не очень-то хотелось а зайти и не взять кружку выглядело бы странно. «А, вот и вы, сэр! Я уж подумал, вы нас бросили!» Оглянувшись, Маклин увидел пробирающегося от туалета ворчуна Боба. Тут указал в темный угол, где за столиком собралась компания подозрительного вида. «Мы там! Дагвид выложил всего полсотни, скупердяй! Не хватило даже на полпинты для каждого!» «Не понимаю». «На что тебе жаловаться, Боб? Ты в следственной группе не состоял». «Да не в том дело. Нельзя же пообещать выставить каждому выпивку, а заплатить только за половину». Маклин не успел возразить, потому что они уже подошли к столику в нише. В дальнем углу сидел констебль Макбрайт, рядом с ним — констебль Кит. Боб протиснулся мимо внушительной туши Энди Хаусмана и плюхнулся на свое место. Маклин примостился на краешек скамьи рядом с мисс, а не миссис Бэйард. «Вы с Эммой знакомы?» — поинтересовался ворчон Боб и с преувеличенным шотландским акцентом провозгласил. «Она зашла к нам с божественных высот Абердина!» «Да, мы встречались». Маклин втиснулся на скамью. «Хватайте!» — посоветовала Эмма, когда Боб протянул инспектору полную кружку пенистого лагера и придвинула себе единственную, оставшуюся на столе. «Не теряйте времени». «Салют!» Маклин приветственно поднял кружку, потом пригубил пиво. Оно было холодным и шипучим. Вкусы он не разобрал. «Снимки получил, спасибо», — добавил он, повернувшись к эксперту. «Это моя работа. Они пригодились?» «Сама я на них ничего, кроме белого, не разглядела». «Да...» Они... А, ладно. Маклин вздрогнул, припомнив странное ощущение беспомощности и эхо яростного воя. То ли сон, то ли воображение разыгралось. Да, он слишком резко выпрямился, посидев на корточках. Секретничаете о делах? Вижу, вижу. Ворчун Боб победоносно улыбнулся. Кружка его почти опустела. Он хлопнул по груди констебля Макбрайда. «С тебя десятка, парень!» «Я говорил, что инспектор явится последним, а проштрафится первым!» «Это еще что?» — озабоченно нахмурилась эмма Маклин со вздохом полез за бумажником. Он все равно собирался заплатить за следующий круг. Надо сказать, мог себе позволить. В пабе разговоры о работе запрещены под угрозой штрафа. Старая традиция с тех пор, как Боб был еще патрульным констеблем. «А это где-то между Первой и Второй мировой. Так, Боб?» Вытащив двадцатифунтовую бумажку, он, не слушая протестов Боба, шлепнул ею о стол. «Стюарт, окажи нам честь, а?» «Что? Почему я?» «Потому что ты младший». Констабля Макбрайт, поворчав, выдвинулся из уютного уголка, сгреб деньги и направился к стойке. «И смотри, чтоб на этот раз пиво было приличное!» Прошло немало времени, пока инспектор Маклин помахал вслед такси, набитому подвыпившими констеблями и экспертами. Большой Энди ушел раньше, вернулся домой к жене и детям. Ворчун Боб вызвался проводить Маклина до дома и, судя по его состоянию, собрался заночевать в гостевой спальне. Не в первый раз, да и миссис Боб его не ждала. Ушла много лет назад. «Славная девочка, это Эмма!» «Тебе не кажется?» «А тебе не кажется, что ты староват, чтобы снова попадаться на крючок?» Саркастически заметил Маклин и получил дружеский тумак в бок. «Да не мне, чудак! Я о тебе забочусь!» «Знаю, Боб. И согласен, она славная. Музыкальный вкус странноват, но это мелочь. Ты о ней что-нибудь знаешь?» «Только то, что она перевелась к нам несколько месяцев назад. Из...» «Абердина!» Варчун боб снова раскатил устрашающее абердинская ра. «Да, это ты уже говорил». «А больше нечего?» Криминалисты ею довольны, так что надо полагать, дело она знает. «Да и приятно видеть в лаборатории милой личика вместо обычных кислых рож». Они помолчали, шагая по тротуару в ногу, как старый сержант и его напарник-констебль на ночном обходе. Стало прохладно, в тёмном небе над головами светился оранжевый отблеск. Звёзд в наше время не видно, слишком загрязнён воздух. Ворчун Боб вдруг остановился на полушаге. «Говорят, твоя бабушка умерла, Тони. Сочувствую. Великая была женщина». «Спасибо, Боб. Знаешь, мне всё не верится, что её нет. Вроде бы надо одеться в чёрное и рвать на себе волосы». Временами полагалось бы еще рыдать и скрижетать зубами. А мне странное дело скорее полегчало. Она так долго пробыла в коме. «Ты прав, на самом деле так лучше!» Они свернули на улицу, где жил Маклин. «Я сегодня встречался с юристом. Она оставила мне все, кругленькую сумму. Тони, уж не собрался ли ты бросить службу?» До сих пор эта мысль даже не приходила ему в голову, но Маклин добрых пять секунд обдумывал ответ. «Нет, что ты, Боб! Чем бы я стал заниматься? К тому же, если я уйду, кто будет прикрывать тебя, когда ты целый день проведешь за газетой?» Они подошли к парадной двери, и Маклин отметил, что обломок плитки, не дающий замку защелкнуться, лежит на прежнем месте. «Боб, ты до дому доберешься или останешься у меня?» «Нет, пройдусь, подышу воздухом, протрезвею». «Ну, тогда спокойной ночи». Ворчун Боб помахал на прощание и пошел по улице. Маклин гадал, далеко ли он уйдет, прежде чем решится взять такси.